глава 38 месть кинара покажется вам раем Кэрин. я знал тахира с другой стороны другом кинара таким же как и он сам в моем понимании водник устанавливал свои правила диктуя законы и карай неугодных возможно именно таким он и был я не стану это отрицать но сейчас передо мной предстал совершенно другой парень чуткий заботливый Готовый стоять с коллой до последнего, если мне грозит опасность. Он так трепетно держал меня за руку, пока портал переносил нас в нужное место, что невозможно было оттолкнуть его и уж тем более вычеркнуть из своей жизни. Хотела иметь старшего брата, причем с самого детства. Ну что, как говорится, мечты сбываются, пусть и с большой задержкой во времени. «Закрой глаза», — попросил меня Тахир, улыбаясь. Я не стала спорить, прикрывая веки. Кожа коснулся лёгкий порыв ветра, я вдохнула полной грудью, чувствуя сладость чистого воздуха. «Я прихожу сюда, когда мне хочется побыть одному». Тахир крепко держал меня за руку, не позволяя сделать от него ни шага. «Всё, можно. Открывай». Медленно распахнула глаза, судорожно вздыхая. «Что?» — засуетился брат. «Ты высоты боишься?» «Я идиот. Нужно было сначала спросить, а потом уже вести тебя сюда. Уходим». «Нет, нет!» — я крепко схватила его за ладонь, смотря на раскинувшийся под ногами город с высоты птичьего полёта. «Здесь так... прекрасно!» — восторженно выдохнула я. Мы находились на открытой площадке самого высокого здания в городе. Насколько я знала, вход сюда был точно запрещён, но меня это сейчас мало волновало. Когда я ещё смогу полюбоваться такой красотой? Внизу расположились домишки различной формы и размера, а по дорогам суетливо сновали городские кареты. Всё это казалось игрушечным и хрупким. Люди, словно муравьи, направлялись, каждый по своим делам, а кто-то, наоборот, болтал, занимаясь ерундой. Город жил своей жизнью, и никто из горожан даже не подозревал, что мы наблюдали за ними. «Теперь это будет нашим местом», — произнёс Тахир. «Только твоё и моё». Сюда жителям вход запрещен, эта башня принадлежит городской гильдии магов, которая за ней числится, но стоит бесхозная». «Очень красиво», — шепнула я, не имея возможности оторвать взгляда. «На такой высоте чувствовалось некое превосходство над всеми. Я никогда к подобному чувству не стремилась, но сейчас мне оно было так необходимо, чтобы вернуть свои душевные силы. Я хочу признать тебя перед всеми. Позволишь?» Вопрос брата застал врасплох, вызывая нешуточное волнение. Не хотела быть причиной всех пересудов и сплетен, которых при открытии тайны избежать не удастся. «Может, пока не надо?» — взмолилась я. «Не хочу». «Но так нельзя, Кэрин», — мотнул головой водник. «Ты моя родная сестра, и плевать, что скажут другие. Хотя они ничего не скажут». В синих глазах сверкнула угроза. «Пусть только посмеют». «Я сама могу за себя постоять». Улыбнулась я, чувствуя благодарность к этому парню, который словно цунами ворвался в мою жизнь. И это мне известно, хохотнул Тахир. Как ты, Кинара, еще никто не позорил, поверь. Поправочка, выставил он указательный палец. Его вообще никто и никогда не позорил. Ты первая. Щеки зарделись от удовольствия и смущения, ведь мне вспомнились слова огневика, который тронул мое сердце своими словами. Понятно. — усмехнулся Тахир, понимая причину моих эмоций. «Не буду ничего спрашивать. Но если этот паршивец обидит тебя, знай. Я мигом оторву ему я... Uh -huh. То есть, я хотел сказать, что ты всегда можешь рассчитывать на меня. Если кто-то осмелится причинить тебе вред, то я не посмотрю на его титул или положение в обществе. Мне будет плевать, Кэрин. Веришь?» Я лишь кивнула, не знаю, куда себя деть. Не привыкла я к подобному общению. Всё это для меня было странным, чужим и каким-то сказочным, ведь в реальной жизни подобного не бывает. Чуть позже мы сидели на вышке, свесив ноги в пустоту. Время имеет свойство привыкать ко всему, и я не стала исключением. С каждой минутой наше с Тахиром родство казалось вполне обычным явлением. Оказывается, у нас двоих было много общего. Любимое блюдо, цвет, музыка, желание быть в одиночестве, если на душе грустно. Час пролетал за часом. Солнце начало клониться к горизонту, а мы всё болтали, не имея возможности остановиться. Истории из детства, достижения в магии даже осмелились на раскрытие личного, что для меня было огромным шагом вперёд. Так я узнала, что Тахир уже два года влюблён в Нирину, что в семье у него почти всегда был разлад, ведь отец предпочитал ему и миссис Лерисе работу. Слушала его и понимала. Хорошо, что я росла только с мамой, «Не нужен нам этот гнойный нарыв, который настолько самовлюблён, что человечности в нём не осталось от слова совсем». Заметив, что я поёжилась, Тахир снял с себя камзол и накинул его на мои плечи. «Пойдём в академию?» — улыбнулся он, протягивая руку и помогая подняться. «Там как раз сейчас фонари на аллее зажглись. Погуляем немного?» Я не стала спорить, мне было приятно общество брата. «Брат, как же странно было произносить это слово!» Мы вышли на территорию Академии он рядом с аллеей, где поблизости виднелись лавочки. Адепты удивлённо смотрели на наше появление, но взгляд Тахира быстро охладил их любопытство. Только сделала шаг, как в животе жалобно заурчало «Ты есть хочешь?» — кивнул он. «Посиди здесь, подожди меня. Минутку». Укутавшись в камзол не по размеру, я направилась к самой ближней лавочке, хотела сесть на неё, как из-за спины послышался мерзкий голос. «Ты смотри, жива и здорова! Повезло тебе, убогая!» Плевалась ядом Рика, которая взялась здесь непонятно откуда. «Что? Решила с Кенара на Тахира переключиться? Нет разницы, перед кем ноги раздвигать. Впрочем, чего это я? Они же оба богаты». «Что ты несёшь?» — мгновенно озлобилась я, прищуриваясь и медленно вставая со скамьи, словно перед броском. «Стоило увидеть огненную пакость, как стихия внутри взбунтовалась. Хотелось наказать эту мерзость, преподать ей урок, чтобы она знала. Я всё помню и просто так содеянное её руками не оставлю». «Девочки!» — фыркнула Рика двум своим подружкам, которые кривились, глядя на меня. «Вы же видите? Видите?» Сначала она бегала за Кинаром, потом, видимо, поняла, что он ей не по зубам и решила переключиться на его друга». Смотрю, водник клюнул на тебя, довольно хохотнула она, ведь в её понимании я встречалась с Тахиром, и путь к Кинару был расчищен. Что молчишь, Клуша? злилась Рика, ведь я не реагировала на её унизительные оскорбления. Не знаю, почему но мне удалось взять себя в руки. Хочешь Кинара? мои губы растянулись в коварной усмешке. А вот он тебя нет, представляешь? хохотнула я. Какая жалость, но что поделать. Тупые курицы вроде тебя не в его вкусе. Надо было получше тебя спрятать, — яростно зашипела Рика, наступая на меня, — чтобы никто не нашёл. Например, в нише голос Кинара прозвучал, словно раскат грома среди ясного неба. Кинар! сполошилась огневичка. «А ты здесь с какими судьбами?» Она глупо хлопала ресницами, делая вид, что не сдала себя с потрохами. «Пришёл кэрен усмехнулся Кинар. Отталкиваясь от ствола дерева, где готово поклясться несколькими секундами ранее, его не было. «И зачем же?» — полыхала гневом Рика. «Не твоего ума дело», — кивнул он невозмутимо. Огневик важной походкой прошёл мимо расступившихся в разные стороны девушек, направляясь ко мне. «Замёрзла», — улыбнулся Корриглазой. «Да с чего она замёрзла?» Заорала Рика, замечая, как Кинар смотрит на меня с нежностью и ласково убирает локон волос мне за ухо. «На ней вообще-то камзол твоего друга!» «Ну и что?» — хмыкнул парень. «Что? Ну и что?» — взвизгнула моя бывшая соседка. «Чего разоралась?» Тахир шагнул из портала за спиной, вставая по другую от меня сторону. «На ней твой камзол!» — ткнула в воздух указательным пальцем Рика. «И...» раздраженно посмотрел на поганку брат. Слышал, Кинар, ты слышал? визжала на всю аллею Огневичка. Слышал, было ей ответом. И не только это. У тебя все, и ты уходишь. Это была явно не просьба. Она встречается с Тахиром! Взревела Рика, отчаявшись достучаться до Кинара, который по всей видимости наслаждался устроенным представлением, ведь многие собрались рядом с нами, чтобы понаблюдать. «Увы, но моё сердце занято», — хохотнул Тахир. «Но, Кэрин, дорога мне не меньше. В чём-то ты права». Моё дыхание сбилось, ведь нутром чуяла, что сейчас будет то, чего я так не хотела раскрывать. «Сестра, позволишь?» Водник протянул мне свою ладонь под многозначительными взглядами всех присутствующих. Нервно сглотнув, я сделала глубокий вдох и вложила свои пальчики в руку брата. «Сестра?» фыркнула Рика. «Это что, шутка такая? Какая она тебе сестра? Оборванка!» «Рот закрой!» — угрожающе рыкнул Тахир, и я почувствовала, как в меня втекает его магия, а внутренняя сторона запястья немного сжет. Миг, и со всех сторон послышались удивленные вздохи адептов, которые увидели нашу с Тахиром светящуюся родовую метку. «Кэрин — моя родная сестра». произнёс Тахир, смотря на шокированную Рику и давя на всех присутствующих своим авторитетом. И если хоть кто-то осмелится тронуть её... В общем, месть Кинара вам покажется раем.